Бисмарк. И на линкоре тушили пожары, устраняя многочисленные повреждения. Что не мешало, матрос-наблюдатель на Марсе грот мачты разглядел сквозь шквалистые дождевые полосы огоньки костров на корабле противника. Серия команд прокатилась от мостика до командиров носовых башен. Голые по пояс матросы боевых расчетов Скоро вгоняли очередные фугасы и заряды в казённике. Орудия выставлялись на новый угол вертикальной наводки. Сдвинув брови, весь во внимание штурман Вольф Нойендорф выправил корабль строго по пеленгу. Горизонтальную наводку носовой башни так до конца и не удалось восстановить. 5 семь градусов. Вот и весь возможный ход. Элеваторы уже пёрли наверх новые килограммы стали и взрывчатки. Крики «огонь» утонули в надрывном рёве. Бруно отправила два фугасных снаряда. В который раз, оглушённый залпом над головами, расчёт в башне Антон только видит широко раскрывающийся рот командира. Орудийный лжемент вздрагивает вбиваемый внутрь башни силой отдачи.